Глава одиннадцатая. Не перебивай меня, велела я, усаживаясь на кухне. Тогда быстро поймешь, в чем дело. Я очень хорошо знаю, что ты рассказала о Пирам в день убийства клиентки отеля. В гостинице сняли комнату баба с мужиком. Не успела парочка устроиться, как в норе влетел разъяренный муж дамы. Кстати, как ты узнала, что прибыл законный супруг? В глазах Галины мелькнула тень. Он орал жутко, мол, где жена?» — Поежилась она. А потом молотком по стойке ресепшн хрясь. «Да-да», — быстро закивала врунья. «Именно так?» Да перепугалась. Не сразу нащупала тревожную кнопку, ну а дальше понятно. «Ужасно», — застонала Галина, обнимая себя за плечи. «Страшнее, чем в кино. Кровище на полу море. Океан!» «Стой, стой. Давай о другом поговорим». «Знаешь, я была сегодня в НР и обратила внимание на интересную деталь. Стойка-то ресепшн в полном порядке». «Думаешь, раз на время комнаты сдают, то там должно быть грязно?» — возмутилась администратор. «Наоборот, за частотой больше, чем в пятизвездочном смотрим. Знаешь, какие люди у нас бывают? Жаль, не имею права фамилии назвать». «Ника Терешкина Тоже из постоянных?» «Кто?» — изобразила непонимание Галина. «Женщина, которую убили», — терпеливо напомнила я. «Или ты забыла ее фамилию?» «Из головы вылетела», — кивнула Галя. «Нет, она впервые пришла». «С улицы?» «Может, из метро или на такси прикатила». Она номер заранее заказала?» «Нет, нет», — просто вошла. Наглая ложь администраторши стала меня раздражать. «Хватит врать», — приказала я. «Говорила уже, я побывала в Анаре». Меня сначала не хотели впускать, моей фамилии не было в списке клиентов, а потом, когда я прорвалась внутрь, поняла, номер получить у вас невозможно, а ты обслужила невесть кого, по какой причине. Галина умоляюще вытянула руки. Тише! Хатчик уехал на пару дней, у него в чучмеке есть семья, жена и фига в туче детей. Говорил, будто подался в Москву на заработки, но, похоже, врал. Ему в столице весело, бизнес идет. Девки под рукой со всеми перетрахался. Кстати, он не противный. Меня на работу взял. Вот только жить где? Я за эту хату кучу бабок отваливаю. Но я и воспользовалась отъездом хача. Было несколько свободных номеров. Я и пустила народ с улицы. Думала, обойдется. Ночью номер отмою, белье в машине отстираю, а денежки в карман. Кто ж знал, что так получится? Тетка мне приличной показалась. У меня глаз наметанный. Вмиг дерьмо от конфеты, отличаю, я решила, она с любовничком повеселится и усвистит, а тут он, с молотком. Стоп! Как выглядел спутник Ники. Кто? Мужчина. О, вау, волосы дыбом, молоток в руке, хрясь, хрясь, затвердила хорошо выученные слова Галина. Не об убийце речь. Опиши, кавалера Терешкиной. А? растерялась дежурная. Ну, э, в костюме. «Две руки, две ноги, одна голова?» — издевательски спросила я. «Точно!» «Лицо опиши». «Глаза, нос, рот». «Волосы?» «Не помню, может, он был лысый?» — изобразила недоумение Галина. Но спасибо», — кивнула я. «Пора мне. Пойду в милицию. примехонька к людям, которые делом Терешкиной занимаются». «Зачем?» — испугалась Галина. «Объясню им, что ты врунья». Ей-богу, за всю жизнь слово неправды не сказала, закрестилась лгунья. Дорогая, снисходительно улыбнулась я. Если человек шарахнет молотком по ресепшен, пластик на куски развалится, а на стойке нет ни царапинки. Наверное, починили, проблеила Галя. Нет, твоя сменщица уверяет, что ремонта не делали. Галина икнула. Не надо врать, предостерегла я ее. Когда хатчик уехал! шестого прошептала партия до убийства Ники констатировала я и кто замещал шефа я пролепетала Галя он меня главный оставил хозяин вернулся пока нет значит он не в курсе произошедшего я хотела сообщить а у него сотовый отключен промямлила Галя затем разрыдалась похоже искренне во всяком случае по щекам потекли настоящие слезы не могу Изредка всхлипывала она «Ой, не могу!» «Лучше сказать правду, а то совсем запуталась ты во лжи. Убили ведь не Нику!» — напирала я. Галя вскочила и забилась в щель между буфетом и плитой. «Ты чего несёшь?» «Терёшкина никогда не носила вызывающие одежды. Стойка ресепшн в идеальном состоянии. Настя пропала. Хочешь, расскажу, как обстояло дело?» Галина тихо сползла по стене, Села на корточки и обхватила голову руками. «Я могу ошибиться в деталях?» Продолжала я, «Тогда поправь». «Ты придумала. Замечательный план. Подготовилась по полной программе. Наверное, Хачик заблаговременно предупредил тебя об отъезде, поэтому ты отнесла объявление в бесплатную газету. Попросила, чтобы его опубликовали определенного числа. В принципе, ты ничем не рисковала. Посторонние вонары не появятся. Дверь тщательно заперта». Поскольку убийство задумывалось днем, особого наплыва проституток быть не должно. Они в основном работают вечером. Раньше восьми никто из них не появится. А постоянных клиентов, тех, что приезжают на пару часов повеселиться, ты просто не пустила. Наверное, шептала в домофон, «Уходите, скорее у нас налоговая». Ясное дело, люди живо убегали прочь, поэтому в НРЭ никого не было. С охраной ты -то тоже управилась. «Небось, сказала парню, тихо сейчас, ходи к бабе Тане пообедай. И ничего не подозревавший простодушный секьюрити утопал. но а затем ты убила Настю, изуродовала ее, бросила в комнате, куда через некоторое время вошел Василий. А теперь у меня к тебе несколько вопросов. Первый. Где Ника? Второй. Откуда ты знаешь Василия? Третий. Зачем?» «Нет, нет», – застучала затылком по стене Галина, – «все не так». Маленькие неточности можешь исправить, милостиво разрешила я. Хочешь изложить свою версию событий? Да, да, да, зашептала хозяйка. Я ни в чем не виновата. Лучше не начинай снова лгать. Я абсолютно уверена, что в Анаре погибла Настя, труп которой выдали за тело Терешкиной. Ника не могла иметь сексуальный контакт с двумя разными мужчинами за один день. Она не носила в сумочке презервативы и не лечила гонорею. А вот для профессиональной проститутки это естественно. Но пой, птичка, — велела я. Галина села на пол и вытянула ноги. — А все бедность проклятая, — прошептала она. — Я приехала из села, у нас там жить нельзя. Нет ни денег, ни мужиков стоящих. А я чем остальных хуже? Семью хочу, детей заработок приличный. Очутившись в столице, Галя быстро поняла, в большом городе еще хуже, чем в деревне. В крошечном местечке все знакомые и совсем с голоду не умрешь. На огороде картошка растет, огурцы, помидоры. А в Москве продукты покупать надо. Помаявшись некоторое время, Галина потихоньку начала устраивать свою жизнь. Познакомилась с хатчиком. Получила место администратора и ощутила себя счастливой. В гостиницу приходило много мужчин. Галя надеялась найти среди клиентов себе мужа. Год. Понадобился наивной провинциалке, чтобы понять, парни, которые проводят досуг с проститутками или снимают комнату для забав с временной любовницей, абсолютно не интересуются девушкой-застойкой. А еще у нее большая часть средств уходила на оплату съемной квартиры от усталости и безденежья, Галя стала очень злой, начала бросаться на соседей, устраивать скандалы, После очередной свары ей становилось на короткое время легче, но затем на нее снова наваливалась депрессия и пригибала к полу. В голову лезли мрачные мысли. Похоже, ей, Гали предстоит всю жизнь перебиваться грошовыми заработками и, в конце концов, забыв про женское счастье, идти в ЗАГС со стариком, владельцем собственной квартиры. Тема жилплощади была «больнее проблемы деторождения». Некоторое время назад Володя, владелец двушки, которую снимает Галина, позвонил и сделал ей потрясающее предложение. «Если поможешь мне в одном деле, оформлю на тебя квартиру», — пообещал он. «Согласна? Отвечай сразу. Если нет, найду другую бабу, более сговорчивую». «Да», — закричала Галя. «Я за комнаты любого убить готова». «Хорошо», — одобрил тот. «Давай встретимся и обсудим детали». Стрелку Володя назначил в кафе на площади трех вокзалов. До сего момента Галина с хозяином не виделась. В его квартиру ей помогла вселиться баба Таня, которая хорошо знала Владимира и договорилась с ним лично. Первого числа каждого месяца Галина ходила в почтовое отделение и опускала в абонентский ящик конверт с деньгами, потом звонила по телефону и сообщала «плата внесена». Такой порядок устраивал и ее и владельца квартиры. Володя, кстати, был милостив. Пару раз Галя задержала деньги, но он агрессии не выказал. Ладно, сказал он съемщице, если сейчас бабок нет, потом сразу за два месяца внесешь. Короче говоря, встретились они недавно, Володя оказался щуплым мужичонкой ради солидности, отпустившемуся и бороду, собственно говоря, внешность его Галина разглядеть не сумела. На лоб хозяина свисала челка, нижнюю часть лица скрывала борода, а глаза. За очками с темными стеклами. Хочешь иметь квартиру? Без обиняков спросил он. Да, выдохнула Галина. Тогда слушай, велел он. В оговоренный день ты сделаешь так, чтобы в Анаре никого не было, ни проституток, ни клиентов, потом впустишь меня и уйдешь. Вернешься через два часа. И все? поразилась Галя. Да? И получу за это квартиру? Непременно. Я оформлю дарственную. «Не обманешь?» «Нет», — коротко рубанул Володя. «Прямо не верится», — колебалась Галя. Хозяин встал. «Тогда прощай. Собирай вещи. Придется тебе переезжать. Моя квартира пойдет платой за услугу». «Согласна, согласна», — испугалась Галина. «Но мне хочется иметь гарантии. Может, сначала жилплощадь переоформишь?» «Трус не играет в хоккей», — пожал плечами Владимир. «Либо ты доверяешь мне, либо катись ко всем чертям». И Галина согласилась. Сначала ей показалось, что судьба вымастила ей дорогу к счастью. Все складывалось как по маслу. За пару дней до операции Хачик укатил на родину, и Галя осталась за главную. Постоянных клиентов она обзвонила накануне и сообщила, «Простите, у нас будет проверка и санэпидемстанции. Завтра мы не работаем, а через день в обычном режиме». По поводу проституток Галина и не беспокоилась. Раньше восьми девки никогда не являются, а Володя хотел провернуть дело днем. Едва стрелки часов заняли нужную позицию, как Галя сказала охраннику. «Миша, сегодня тишина у нас, ты как? Не соскучился?» «Ага», — кивнул Секьюрити, «в сон меня клонит, прям глаза закрываются». Партия мысленно зааплодировала, Двадцать минут назад она угостила парня куском торта со снотворным. Значит, лекарство начало действовать. «Иди, приляг в дежурке», — заботливо предложила Галя. «Не положено», — зевнул Миша. «Ступай, ступай», — подтолкнула его она. «Хача, нет, я за главную разрешаю тебе. А потом ты меня прикроешь в какой-нибудь ситуации». «Правда, можно?» — заколебался Миша. «А то меня с ног валит». «Да-да, подремли часок». — захлопотала хитрюга. — Если понадобишься, я шумну. — Лады, — согласился дурачок и завалился на боковую. Администраторша осталось лишь впустить Володю и умотать самой. Через два часа Галина вернулась, и увидела за стойкой ресепшн Володю и спросила, «Порядок?» — Не совсем, — мрачно ответил мужик. Проблемка вышла. — Какая? — испугалась она. — Давай покажу. — Галя? Проследовала за своим благодетелем по коридору, вошла в номер и заорала. На полу в луже крови лежала женщина. Вместо лица у несчастной зияла кровавая рана. «Господи!» — тряслась сейчас Галя. «Вид страшнее жуть и морды нет, руки в кровище и кругом все красное». «Дальше что?» — поторопила я ее. Галина встала и включила чайник. «Володя!» Мне сначала рот зажал, а потом говорит: влипли мы по полной программе. Надо отмазываться. И тут звонок в дверь. Галя чуть не скончалась от страха, а Володя рявкнул: живо садись на рабочее место. Администратор шеплюхнулась в кресло. Владимир открыл дверь, в отель вошел слегка потрепанный мужичонка и спросил: это гостиница? Да. Проблеяла Галя и тут же добавила: мест нет, вам лучше уйти. Не подскажете? «В каком номере Вероника Терешкина? – Продолжал посетитель. «Она здесь, я знаю точно, и не уйду, пока с ней не побеседую». «Айн момент», — Бойко ответил Володя. подошел к стойке с ключами и заявил. «Пятая дверь по коридору налево». «Огромное спасибо», — поблагодарил его посетитель и быстрым шагом двинулся в указанном направлении. «С ума сошёл», — зашептала Галина. «Там же труп!» «Это наш шанс!» Блестя глазами отмахнулся Владимир. «Значит так, кого он спрашивал?» «Веронику Сережкину промямлила партия. «Шикарно! Запоминай! Ты впустила парочку, мужчину и женщину, внешность их особо не разглядывала, выдала ключи и забыла про них. Через четверть часа сюда ворвался дядька с молотком и, давай орать, скандалить, бил молотком по ресепшн, требовал жену, побежал по коридору, в общем, он девку и прикокал из ревности» а Полетел по коридору крик а Здорово! шепнул Володя. Действуй! И помни о квартире, теперь она точно твоя. Ну, не стой! Буди охрану! Только сначала запри номер снаружи, чтобы этот идиот не сбежал. Галя рванула по коридору, повернула ключ в скважине, растолкала Мишу и приволокла его на место преступления. Убийца! Вопреки ожиданиям Володя даже не сделал попытки к бегству. Стоял около тела на коленях, держал молоток, который, очевидно, снял с трупа и, словно заведенный, повторял. «Катя, прости, Катя, прости, Катя, опять, опять, опять!» «Катя?» — удивилась я. «Не Ника? Ты точно помнишь?»